кресло с высокой спинкой а мистер уэллер старший — другую в мягкое кресло и оба стали наслаждаться со всей подобающей серьезностью был здесь кто нибудь Сэмми — бесстрастно спросил мистер уэллер старший после продолжительного молчания сэм выразительно кивнул молодец с красным носом осведомился мистер уэллер сэм снова кивнул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 было полкроны. В среду приходит еще за полкроны, чтобы для ровного счета вышло 5 шиллингов. И все время удваивает, пока не доберется до 5 фунтов. Вроде как эти расчеты в учебнике арифметики о гвоздях и лошадиных подковах сами. Сам кивком головы дал понять, что припоминает задачу, на которую сослался родитель.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 может быть опять на чаепитие предположился ничуть не бывало ответил отец на пасторский счет заводу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 По счету все-таки уплачено не было, ему и закрыли водопровод. Тут идет пастырь в часовню, выдает себя загонимого праведника, говорит, что авось сердце водопроводчика, закрывшего водопровод, смягчится, и он обратится на путь истины, хотя, конечно, говорит, водопроводчику уготовано не очень-то приятное местечко. Тогда женщины заводят собрание, поют гимн, выбирают твою мальчику председательницей, предлагают... Устроить сбор в воскресенье и все деньги передают пастырю, и если он не вытянул из них Сэмми столько, что на всю жизнь освободился от водопроводной компании, — сказал в заключение мистер Уэллер, — ну, значит, и я болван, и ты болван, и не о чем больше толковать. Мистер Уэллер несколько минут курил молча, а затем продолжал. «Самое худшее в этих вот пастрях, мой мальчик, что они регулярно сбивают здесь толку всех молодых леди. Господи, благослови их сердечки. Они думают, что все это очень хорошо»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 «Ди», потрясая кулаком над головой заместителя пастыря, маневр, доставлявший его сыну самую неподдельную радость и удовольствие, в особенности потому, что мистер Стигенс продолжал спокойно пить горячий ананасный грог, не подозревая о том, что происходит за его спиной. Разговор вели преимущественно миссис Уэллер и его преподобие мистер Стигенс. —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 Не стыдно за вас!» — с упреком воскликнул Сэм. «Почему вы вообще позволяете ему совать свой красный нос в маркиза Грэнби?» Мистер Уэллер устремил серьезный взгляд на сына и ответил. «Потому что я женатый человек, Сэмми Велл, потому что я женатый человек. Когда ты женишься, Сэмми Велл, ты поймешь многое, что сейчас не понимаешь. Но стоит ли столько мучиться, чтобы узнать так мало?»